Глава третья. Стою опешивший. Одно дело думать, что получится, и совсем другое воочию убедиться, и главное увидеть, как тушь и крыса куда-то исчезает, а твоя сумка даже не потяжелела. Но, увы, больше в сумку ничегошеньки не лезет. Думал, камешек просто еще для эксперимента впихнуть. Хренушки, не лезет. А вот взором собственника проверил наполнение сумки. Да, поверх всех ячеек тушь примастилась, и доступ к ним полностью перекрыла. Теперь, если захочу, например, кошель с деньгами достать, то вначале надо крысу вытащить. И еще одно наблюдение есть. Внутренний отток силы маны неожиданно повысился. Теперь понял, на что Аксель намекал. Сумка из носителя магию тянет. Если раньше, когда она была почти пуста, это было совсем незаметно, то вот теперь, забив ее до отказа, отток маны и сил весьма существенный. Хорошо, у меня артефакт имеется на предплечье с моим маленьким помощником-паучком. Он перераспределяет магию в сумку самостоятельно, пока беря его из собственных запасов артефакта, а затем, думаю, мужик накопителем накопителям подключится. А это значит, что мои артефакты придется теперь постоянно носить. Ведь как-то всё слишком обыденно произошло. Я решил поэкспериментировать и начал с нижней туши, она на вид самая крупная. Прикоснулся к ней рукой, вернее, за хвост взялся. Сумка открытая, пустая, магический посыл, и кочек крыс ведь опора снизу в виде туши большого монстра просто растворилась в пространстве. И вот стою я опешившие, у меня все получилось. Теперь вопрос в другом. А если тоже тело раздел, типа ячейка вначале распределить? Сколько тогда войдет? Производить опыт с бордовыми крысами не стал. Хотя была мысль вытащить из сумки серую крысу и попытаться засунуть туда парочку этих необычных монстров. Но не рискнул. И так все очень удачно вышло. Теперь бегом в сторону своего убежища. Задерживаться тут не стоит. Применил артефакт ускорения и со всех ног припустил в обратном направлении. Добежал, надо сказать, быстро, почти не запыхался. Пара мгновений, я уже наверху. Потом хлопаю себя по лбу, мне же лучше удобнее крысу с нижнего этажа за задние ноги подвешивать. Сказано, сделано, вновь спускаемся на нижний ярус. Обращение к сумке, у ног в мгновение ока уже туша крыс распласталась. Класс! И работа закипела. Прикрепить к задним ногам конец канаты наверх. Переодеваемся, все чисто и снимем с себя. Из сумки достаем свой новый набор для разделывания охотничьих трофеев. Нож в руки, аппарат для производства пленки откладываем в сторону. Нос приступим. Наконец-то проверка работы ножа напичкана у магии. Немного маны и силы направляем в нож и делаем первый надрез. М да, полчаса и туша разделана полностью. С удивлением разглядываю запачканные крысиной кровью упаковки с внутренностями. А ведь реально, какие-то новые знания всплывали в воспаленном работе мозгу на предмет правильности разделки туши. Вот сердце упаковано, вот легкие, вот почки, вот яички, причиндал и аппарат санца. Тоже видно, как-то используется эта гадость нашими алхимиками. Узнаем. Из знаний, что передал мне Николас, ничего подобного нет. Видно, это какие-то новые наработки магов. Мясо завернуто в мой заплечный мешок и готово к отправке в пространственную сумку. Но вначале забьем пустые ячейки в той же сумке, упакованными внутренними органами крысы. Ну, сколько хватит, может, удастся хоть так сэкономить, как вес, так и пространство для последующих ингредиентов. Ну смотри, а ведь реально в сумке, когда все компактно сложено, даже засунув мешок с мясом, еще место осталось, и мешок не мешает добраться до любой ячейки. Интересное наблюдение очень, надо сказать, полезное. А теперь, не переодеваясь, только бабушку поменяв, бегом в сторону «ыха», Срочно нужна его помощь и консультация, за которую я обещанным мясом расплачусь. Вот это я понимаю, пространственная сумка. Какое же это удобство. Получается, я нагружен под самую завязку, а вес и объема загруженного не замечаю от слова совсем. Твои движение ничего, по сути, не сковывает. их встретил какой-то радостный, вот только не видит, у меня никакого угощения. Хотя он явно рассчитывал на обещанное мясо. Но это мы легко исправим. И снова обращаюсь к сумке. Раз! и у его ног мой большой заплечный мешок, нагруженный под завязку отборным мясом. Вот спустя, наверное, часик сижу у разожжённого костерка, мясо жарю и делюсь новостями со своим восьмилапым другом. Пришлось ждать их, а пока он мой подгон на свою паутину присобачит и паутиной в коко накрутит, так сказать, чтобы мясо дошло. Я и сам вначале испугался, рассказывая про свои сегодняшние приключения. Ведь думал просто в пепел черепок превратить, да не тут-то было. Что-то пошло не так, череп ни в какую истаивать не захотел, а вместо этого делаю паузу и вызываю призрака. Я же его теперь постоянно чувствую, словно он в невидимом состоянии, у меня над правым плечом теперь постоянно висит. «Ого!» — раздалось в голове. «Это их так эмоционально реагируют на проявление черепа. Вернее, теперь это уже не череп, вовсе летающая человеческая голова с вполне приятным мужским лицом и живыми глазами с веселым взглядом. «Всем здрасте!» — раздается рядом. Их отпрянул и всей своей немаленькой тушей на брюх падает. Ноги в сторону разъехались. «Только слышал о таком», — говорит он. «Из магов плохие призраки получаются. Это, конечно, не лич, а покруче будет. Их в бессознательном состоянии что-нибудь охранять некроманты ставят. А тут ты посмотри, полностью в сознании и создании». Паук вертит глазами, наблюдая за летающим вокруг него призраком. «Ну и улыбочка же ехидная на его лице. По сути теперь кого? Компаньона, миньона, соратника?» «Очень похоже на то, что эти двое теперь друг друга изучать будут. Во, как сверкает глазками, заинтересованно. их «А чего он тогда на тебя напал? Я правильно понял все из-за твоих слов?» Уточняет хозяин этой части катакомб. Пожимаю плечами, а сам усердно жую ароматное мясо, жареное на углях. Он говорит, что ничего из этого не помнит. Сказал, что сам под контролем был. «Я ловлю взгляд призрака. Я правильно говорю?» Спрашиваю его. «Улыбка до ушей у моего нового напарника». Как почувствовал привязку, так и очнулся, — говорит он мысленно, — и видно, что его посыл мы с Иыхом оба слышим. Я очнулся в тот момент, когда мое пристанище в этом мире кто-то уничтожать пытался. Сложно оказалось, но на инстинктах самосохранения я препятствовать начал этому воздействию. И, видать, очень удачно, потому что тут же мой противник, ввиду невозможности пройти мою защиту, просто привязку к своему жилищу сделал. Этому я воспрепятствовать не смог. Я в голове своей кубатуры перевожу его замысловатой речи вполне понятное мне объяснение. Говорит о пристанище, значит, его суть тогдашнего в черепе как раз и находилась. А вот мой паучок не смог пробить его защиту и, как следствие, пошел другим путем, путем привязки к себе, а значит, ко мне. Вот и все объяснение. В общем, я напортачился своими экспериментами, но и мой паучок из артефакта дедушки Хасана, не почувствовав опасности для носителя, то есть меня, от этого призрака, ничего лучше не придумав, просто кинул ему привязку. И вот я теперь носитель не только безумного пока дракона, но и вполне сообразительного призрака, что сейчас так весело скалится иху явно радуется вновь себя разумным ощущать, даже в виде призрака. И что я со всем этим богатством теперь делать-то буду? Ну да ладно, надо прислушаться мысль о чем болтают у их с призраком, как, кстати, там ее звать-то, а то все призрак да призрак, вроде нет, не помню, переспросим. Напомни, как тебя зовут, прошу я своего нового ведомого. Тот делает своим полупрозрачным телом изящный поклон, красиво смотрится даже так. Кстати, он все больше и больше свое тело восстанавливает в человеческом обличии. Жаль только, что он неосязаемый по определению. Ну, кроме его черепка, а так, больше на иллюзию человека похоже. Улас Вейк, походный маг гвардейцев императора Гулов. К вашим услугам, господа. Да, морщусь я, а ведь походу он в прошлом аристократ, возможно, с хвостом предков, Вот теперь чувствую, постоянно буду слышать от него замечания по своему неподавающему поведению. Ну ничего, переживем». голов их даже на ноги вскочил, весь такой ликующий, возбужденный какой-то. Я не понимаю, еще уставился на него. А их мне уже говорит. Даже я о них слышал. Империя, канувшая в лету, внутренняя борьба за трон и, как следствие, слабая власть малолетнего императора, привела к междуусобицам, и в итоге на месте той империи ваши государства образовались. Говорят, давненько даже по нашим меркам это было. Пару тысяч лет точно прошло, конечно, не сравнись с твоими новыми друзьями, о которых ты мне рассказывал, ну, с которыми познакомился в «Проклятых пятнах», но тоже, согласись, немало. Киваю в ответ. Ты смотри, я ничегошеньки не слышал за этих гулов, а вот их и его сородичи что-то помнят. Хотя об империи Николаса тоже ничегошеньки не знают. Я перевожу взгляд на призрака. Ну и какой мне толк с тебя? Задаю я провокационный вопрос. Хотя в голове уже крутятся мысли, как новое приобретение можно использовать. И если честно, то их и подтвердил следующими словами древний гул. «Не видим», — начинает перечислять свои способности призрак, — «могу просачиваться сквозь стены. Ловушки на меня вряд ли какие сработать могут, тем более навредить, так что и проверю, где есть какие опасности. А то, что я маг, хоть и бывший, то эти магические ловушки и другие бяки обнаружить смогу. Увы, но ни на что материально я вряд ли смогу воздействовать. Но из вышеперечисленных моих достоинств, думаю, будет достаточно понять, что я весьма недорственное приобретение». Насчет магии, ну, пока ничего такого и не помню, но память постепенно восстанавливается. Так что, может, чему еще тебя, юноша, и смогу научить, хотя боюсь такое обещать. Но насчет памяти я же чувствую, что тебя волнует вопрос, кто же смог меня своей воле подчинить. Отвечу честно, я и сам очень хочу это узнать, но, увы, провалы в памяти. Надеюсь, в будущем я хоть что-то об этом гаде вспомни, очень надеюсь на то, что ты поможешь мне за меня отомстить. Поможешь? А вот тут дудки, я обещать что-либо постерегусь». Поглядим, отмазываюсь я, а про магию и обучение можно что-либо поконкретнее услышать?» «Уточняю я». Висящая над землей в легкой дымке, смутно напоминающая человеческое тело, морщится. «Ничего пока конкретно сказать не могу. Сам ничегошенька не помню, полная потеря памяти, я сейчас как ребенок». С виртуальным вздохом печально отвечает призрак. «Просто осознаю себя, что существую, хотя и не живой, но разум жив, а это главное. Потом умоляюще смотрит на меня». Давай отложим такие расспросы на потом. Я очень надеюсь на то, что память хотя бы частично ко мне вернется. Я же в ответ киваю. Это да. Чего ж там? Можно и подождать. Да и прав он. Память может вернуться, а как разведчики его и сейчас можно использовать. А эти гулы, кто они были? Уточняю я. Как образовалась ваша империя? Как она погибла? Я уже вкратце услышал ты их. Опять тень набегает на летающее над полом лицо. Я не помню ничего. Просто знаю, что я гул. Ну, в прошлом. А что и как, увы, я не помню. Я же перевожу вопросительный взгляд на Юиха, но большой паук не спешит меня просвещать. Мало что могу сказать, наконец пришел ко мне мысленный посыл. Знаю, что существовала такая империя, на останках которой впоследствии образовались ваши людские и не очень современные государства, но больше, вы не знаю. Я запрошу по нашей связи информацию, если у старших она имеется, по этому вопросу вы оба ее узнаете. И, видя обрадованные лица, мое и призрака, поспешил нас обоих приземлить немного. Но это будет все очень небыстро, и, возможно, не самому придется попутешествовать по нашим канатным дорогам. А может, кто и проведать из старших меня захочет, ведь я уже сообщил, что наладил с тобой нов общение. А сам знаю, что для старших это многое значит. Я удивленно поднимаю брови домиком. «То есть мы ждем гостей?» — спрашиваю я напрямую. «Ага», — огорашивает меня их «Но я думаю, что не скоро я тут кого-то увижу из своих. Кстати, нас после смерти невозможно поднять в виде нежити». Я облегчённо вздохнул, с таким страшным и в живом виде не очень справишься, а если это будет нежить, то и подавно. но вроде все вопросы с «ыхом» решили, обещанные принес, с интересным собеседником познакомил. Будет теперь кому друг другу умными мыслями речами голову засирать, а я пас. Иногда уже чувствовал, что общение с пауком меня именно по этой причине начало донимать. А вот теперь кому-то собеседник нашелся по своему уровню, ну и лишние уши. Как-никак, а вот у меня дела весьма приземлённые, надо решить, что делать дальше. Вторая и третья тушки серых крыс, а с бордовыми, или как их еще назвать, алыми крысами, что делать? Кому их сдавать, так-то да, в верхней части города прорываться надо, я даже в черне представляю, как это мне сделать, но пока... Все, мы возвращаемся, расстраиваю я своим заявлением двоих спевшихся супчиков. Ничего, будет еще времени их поболтать, дела не ждут. И вновь возвращаюсь к себе, правда, в этот раз на личном транспорте, что изображает из себя довольный их. Ему мой вес, что вес блохи на собаки, а мне хоть ноги не бить. Еду, а у самого в голове вертится мысль, а сколько еще в таком мертвом состоянии будут почти нетленными алые туши крыс? Вот в чем вопрос. Но не вечно же они лежать должны, так просто не бывает. А потому надо бы побыстрее определяться в своих планах. А пока мы прощаемся с их и не отзывая призрака, бегу в сторону проема в полу. Особо задерживаться в своем убежище смысла нет. Быстро переодеться, артефакты нам не оружие, и сумки тоже. Ничего особо не сковывает движение, да отдохнувший я еще... Их пообещал дождаться нас у проема выхода в стене, так, между прочим, попросил разрешения у меня расширить его под свои габариты. Я же пообещал подумать над его просьбой. А вот реально, стоит ли? Ладно он, а если правда еще кто-то из этих паучков, переростков к нему с проверкой в гости нагрянет? Нет, так-то захотят они и без моего согласия, проход расширят, но тут выход на поверхность, солнечный свет, а паукеты и породы его очень не переваривают, вплоть до летального состояния. Так что понятно, чего не очень-то и хочет выходить наш их в мою каменную лагуну, разве что ночью. Но я потом это с ним самим обсужу, а пока... «И куда думаешь остальных крыс приспособить?» — уточняет у меня призрак. Я несусь по каменному ходу бегом, задействовав свой артефакт на пальце в виде кольца, свой ускоритель. «А чего думать?» — говорю я. «Потроха выним их и акселю передам. Правда, не все, а один комплект пока. С остальными есть у меня мысль, как поступить». «Мясо дедушке хей отнесу. Все-таки как ни крути, спасли меня старики. Это не отнять. Будем платить по своим счетам, а этих счетов у меня уж очень много». «Да уж, как-то уж ненатурально сочувствует мне Гул. Явно у него на эту часть моего рассказа о моих приключениях имеются свои мысли и выводы насчет действий моих стариков». «Помолчали». «А третью тушу куда?» — спрашивает между тем улос. «Я мысленно кривлюсь, ведь все общение по менталу у нас идет». В последнее время то с их, ну теперь вот еще в такие собеседники призрак добавился. По-хорошему, с таким подарком в таверну Киру наведаться отвечаю, я уже об этом думал. Хотел вначале старикам подгон сделать, но вот сейчас у меня появилась мысль, что вначале лучше все-таки до Кира добраться. Улас удивленно на меня возрелся. С чего такие перемены в решениях? Я же только выдыхаю резко, все-таки общение хоть и мысленно но идет во время моего очередного забега. А чего время терять? Надеюсь, эти туши под воздействием магии, что напичканы в бордовых крысах, еще подождут свой час, но ну, недолго. А так надо снова в жизнь входить, и со стариками я уже общался. Помолчали. А чего обсуждать? Тут бежать надо, а потом еще разделка меня ждет. Час спустя. Я у себя отмываюсь. Прохладно в моей лагуне. Отлива нет. Большая каменная чаша полна воды. Я уже успел подняться наверх по веревке к подножию крепостной стены. Проверил свой огородик и узнал, как там поживает выводок моих маленьких, но столь нужных мне мышек. Пускай размножаются, у меня очередная сумка появилась. Настроение отличное. Посадкой семян займусь чуть позже, да и водоросли надо наносить в качестве удобрений, чтобы мои травки-муравки лучше росли. И снова водные процедуры. Так-то планирую отмыться у Кира в таверне, да и пастирушки стоит устроить, и подстричь давно пора. Ну, тут я знаю, кто мне в этом поможет. четко клаха. Кто уж точно будет рад моему возвращению из небытия, так это она и ее семья. Хорошие они. Да и Чили, думаю, будет очень рад моему возвращению, ведь наверняка уже оплакивал так и не полученные дивиденды от нашего с ним сотрудничества. Ведь на кону, по идее, большие деньги стоят. Кстати, деньгах. Настроение резко портится. Как бы мне по-быстрому свои долги, подтвержденные магией, закрыть? Ведь если они будут на мне висеть, я, по сути, не свободным буду. Эх, ладно, что-нибудь допридумаю. придумаю. Сумку травника, чистые дорогие вещи складываю. Уже потом в самой таверне облачусь, сейчас пачкать ее не хочу. У меня в чем дойти до заведения киру уж точно найдется. А вот с оружием я не стал ничего придумать. Никакого оружия на показ на себя не вешал. Пока я не разобрался в своем статусе, рисковать не стоит. Да ведь я не профи в его применении, хотя когда-то, видно, и учили меня и неплохо, надо сказать, учили. Задатки есть, но вот так, в открытую, как дворянин или наемник в обвесе с оружием по городу ходить, чреватый неприятностями и всякими разборками. Тут закон прост. Нацепил на себя оружие. Будь готов, что его потребуют показать, как ты им умеешь пользоваться. Не, как-нибудь потом. Но еще допускаю в нашем районе города с кинжалом на поясе ходить. Тут меня каждая собака знает. А вот уже если повыше решу забраться, то лучше не рисковать, и наемники там наглее, и дворян шастает намного больше, чем у нас, а главное их отпрысков. Вот кто уж точно, непременно попытается до меня докопаться. А мне вон с прошлой проблемой дум хватает. подкнут попал, и как результат троих убил. И противно, и стыдно, но и придумать же не мог, как надо было поступить в той ситуации. Хотя если положить руку на сердце, мне ту парочку совершенно не жаль. Вот разве что обидно, что своим помощникам и защитникам я третью жертву организовал. Совсем, кстати, не обязательно. Ну да ладно, главное, что меня там никто не видел. Но пропали люди, бывает в нашем городе, каждый день кто-то до бесследно всегда пропадает. У дыры, как и ожидалось, меня ждет их. Вызвался доставить меня с ветерком до самой потаенной двери. Я же прикидывал, все ли с собой взял. Ну, во-первых, хоть я оружие не свечу перед взорами окружающих, но оно у меня есть. Кинжал на левом предплечье имеется и с ним я в последнее время вообще стараюсь не расставаться. По случаю весны, надо сказать, что весьма паршивая погода, на ногах у меня сапожки, вышедшие из подруг дедушки Хе. Вот за голенищем примостился еще и нож в ножных и обвесе. Места там хватает, и лишний груз ходить не мешает. Да чего там ходить, даже бегать. Так что я не совсем-то и безоружен. Метатель в этот раз решил не брать. Артефакты? Почему их так просто перед всеми светить? А вот с остальными висюльками я поступил следующим образом. клипсы это понятно, теперь я ее снимать и вовсе не собираюсь. Все едино. Печатка мага говорит о том, чей я ученик. Накопители защиты с лечилкой на груди примостились. Да многовато навешно, но лучше уж я перестрахуюсь. Вдруг понадобится, а их у меня нет. Нет уж, теперь храниться смысла нет, да и от кого, все равно наведу только печатки, кольца и клипсы в ушах. Да, пальчики мои. Мало того, что печатки мага и гильдии я не снимаю теперь, так еще прикинув, решил постоянно теперь артефакт ускорения носить на пальцах. Ситуация с нападением дворян в той памятной подворотне еще очень свежа в памяти, как и боль от удара кнута. А потому ускоритель моих движений мне уж точно не помешает. Магическая печать хотя и со мной, но ею я светить не намерен. Примостилась в ячейке сумки травника, и мышка ее прячет, позволяя быть абсолютно незамеченной. Артефакт, который подарил мне Николас для увеличения магической силы, все так же под коленом правой ноги. Снимал его пару раз, но теперь решил, что снимать нее противопоказано, Пускай работает на мое усиление, как будущего мага. А то, что я буду в будущем магом, я решил раз и навсегда. Тем более инициация мной уже, хоть и случайно, но пройдена. Стоит усиливать свои возможности, тем более у меня для этого имеется настоящий древний артефакт. Спасибо господину Николасу. Вот, в принципе, весь мой арсенал на сегодня. Ударник примостился в кармашке пояса. Это у меня оружие крайне нужды, когда в бою дел не дай бог, до рукопашной дойдет. Вот вроде дорога до потаенной двери, что в город ведет, закончилась. Я думал о своем, а вот мои новые товарищи, хоть и необычный о своем чудно всю дорогу болтали. Но к их беседе я как не прислушивался, хотя и слышал их голоса мысленно в своей голове. «Мы на выход», — говорю я у «Сегодня не жди. Впрочем, завтра, наверное, тоже. Задержимся, есть чем заняться». их вздыхает. «Ты, главное, не пропади, привык я к тебе, а то ты вечно во что-то довляпаешься». «Да, что есть, то есть». И вот открытая дверь в город, я буквально просачиваюсь между едва распахнутых створок двери. Закрываем дверь не забываем установить на нее магическую печать. Все, теперь можно и выдвигаться из зарослей кустов, что растет повсюду. Время ближе к обеду, народа много по сути, но, как и раньше, прохожими на меня не очень-то обращает внимания, а сталкиваться с ними нос к носу я остерегаюсь. В помощь мне мое новое умение, которое я отношу к своему артефакту, от почившего господина Хасана. Сейчас добирался до таверны. Не спешил, да и сложно спешить, когда все проулки около базара народом до отказа забиты. Но вроде без приключений добрался до таверны, а там... Нов! крик на весь задний двор. Младший сынок Клахи как-то умудрился меня разглядеть, как только я к воротам подходил. Вот прокричал и стрелой в таверну заскочил, а чуть позже едва не весь персонал на задний двор высыпал почти все семейство, почтенного кирды да и прислуги прилично. Мне, если честно сказать, с одной стороны такая встреча очень нравится, а с другой хотелось бы все проделать более спокойно, так сказать, в более интимной обстановке. Кир хлопает по плечу. С одной стороны вроде доволен, а вот с другой какой-то он квел и словно расстроился, что видит меня живым и здоровым. Ладно, разберемся с этим потом. А вот уж кто точно рад меня видеть, так это Чили и тетушка Клаха. Я молча достаю из пространственной сумки тяжелый куль мешка с мясом. Это то, что я думаю, радость на лице у Кира. Киваю молча, а сам испытывающий так на трактирщик посматриваю. Тут улыбается. Золотой с меня и, как я понял, твой номер сегодня пустовать не будет. Я киваю. Что ж сказать, не дешевит хозяин этой забегаловки. Явно есть кому запродать в три дорого свое фирменное блюдо. Чили, сынок, твой друг на тебе. И уже своим помощником. А ну, бездельники, мешок на кухню отстирать потом. Вернуть пустой мешок в целости и сохранности. А потом клахи. Займись его вещами, что-нибудь из белья ему приготовь. Из нового, что мы специально для них, кивок на нас Чили, покупали. Ага, понятно. Явно запас давно сделал по случаю, пометуя о наших с ним договоренностях. А я тоже рад. Подхватывая под руку Чили, сразу после того, как удалось выбраться из объятий тетушки, она лишь шепнула, что сейчас подойдет уже в номер. А вот как раз туда я и собирался забуриться в сопровождении сына хозяина этого достойного заведения. Чили скалится довольно улыбкой. Номер нечасто кто снимает, дорого уж больно бывает, а казина в последнее время обычно свободным стоит. Видно по его взгляду, что вопросов у меня ко мне куча, но выжидает, пока до номер доберемся. Опытный Кир все уже срисовал на мне. Все перемены, что произошли, включая неснимаемые кольца на руках, которые опытным людям о многом рассказать могут. Но, думаю, с ним у меня еще будет разговор, но вначале выпытать у его сына как тут обстановка, что нового произошло у них и в городе за время моего вынужденного отсутствия. Чувствую, помыться я смогу еще не скоро. Но вот покормить меня все-таки пообещали, причем принесут прямо в номер. Этим сейчас клаха задачна. «Такие дела», — рассказывает последняя новость из Чили. Отец говорит, но по секрету, а у него свои источники. Так вот, война у нас с соседями намечается. Так ведь, хочу сказать я, что вроде как уже третий год после нападения баронов на город эта война не прекращается. Вот только Чили мне договорить не дал. поговариваю что наш граф решил нанести удар, с помощью которого собирается поставить жирную точку в этом противостоянии. Не знаю, что и как, подробностей у меня нет, но вот народ, тут наемников и просто вояк у нас побывал в последнее время даже. Чили замялся. Отец твою повозку собирался уже продавать. Отличную тут цену один залетный аристократ давал и за лошадей, и за телегу твою. Да вот только ты появился уж очень вовремя. И видя, что я собирался возмущаться, начал защищать отца. Ты пропал, вон сколько тебя не было, все знают, что ты в подземельях, а там мор прошел. Никто не вернулся из-под земли. Так что тебя уже в который раз похоронили. А что прикажешь отцу с чужой повозкой делать? А тут такое щедрое предложение. В общем, почти ударили по рукам, не сегодня, так завтра б сделка состоялась. А теперь, увы, не судьба. Отцу теперь оправдываться придется, так что готовься, боюсь, под аристократу он тебя может подставить, чтобы самому выкрутиться. Хотя, честно скажу, я его отговаривал, прям чувствовал, что еще увижу тебя живого. Я киваю, приятно слышать. Спасибо. А вот Закира, ну даже не знаю, как и выразиться, с одной стороны, я его понимаю, пропал я и правда надолго, да еще этот мор, который я теперь знаю, кто устраивает в подземельях. Это крысы, типа бурых рассветок. Попадал лично под их ментальный удар. Но у меня память о моей родине и родителях в виде амулета, видно, и спасла. А у других такой защиты нет. Ну, теперь хоть понятно, что так кривился-то Кир, когда увидел меня. Что по нашим делам, уточняю я. Чили покаянно вздыхает. Так прекратил я все шевеления, как стало известно, что ты пропал. Справки, конечно, вначале навел, и все. Вкратце, по рейнджерским рационам, возможно, заказы есть. Правда, партии будут маленькие, но хоть что-то. Я киваю. Мне пока спешить нечего, но подготовиться надо. «Маленький-то сколько, уточняю я?» Челли вздыхает. «По 10 рационов не больше за раз. Может, меньше, но уж точно, что не больше. Ну, они нити смотрят на меня так извиняющимся взглядом. Спрос есть, причем серьезные деньги пообещали большие за наш товар. Но, увы, ты пропал, я от ответа заинтересованным лицам отвертелся, так что все по новой начинать», — смотрят на меня вопросительно. «Так что, начинаем?» Я же только морщусь. На паутину у их у меня особой надежды. В обязательном порядке, говорю я, поставкой нити и клея займусь в течение ближайшей декады, только с делами разгребусь. Ага, кивает радостный Чили, уже похож барышей за работы на мне подсчитывает. Ну да пусть, не обижу, а так он парень честный, слово данное держит, а это в наше время главное. Да, кстати, от кочевников тобой тут очень интересовались. Киваю, давая понять, что знаю об этом. Так вот, расстроены очень были, что ты пропал, но я слышал, что про коней разговор между собой вели. Так я ничего, собственно, не понял, но вроде посыл один, что теперь и спрашивать некого, и платить некому. Не приподнимаю удивлённо брови. Как интересно, явно хотели эти деятели мне что-то предложить и деньги в качестве компенсации. Вопрос только за что? Ну да ладно, известие о том, что я жив, быстро по городу разойдется, А потому стоит ждать все чего угодно, от предложения поговорить до попытки похищения. Кто его знает, с чем мне теперь придется тут столкнуться. А главное, чего они все от меня хотят. Ладно, потом об этом подумаю. Ну а дальше просто обедали, болтали обо всем. Чили жаловался, что уже не рассчитывал в будущем на заработок, который обещал быть от наших с ним задумок. Что старшие братья его подначили, что его друг больше не позволил ему заработать. В общем, по большому счету, особо никто не расстроился, что я тогда в подземельях пропал, разве что клаха. Чили убежал к отцу, его позвали, и в номер зашла тетушка. Ну и напугал, что ты нас причитает, она за рост как. Опять подошла, обняла, прижала мою голову к своей пышной груди. За свою повозку уже знаешь, уточняет она? Киваю. Чили говорил, что отец, коль я пропал, решил расстаться с принадлежащим мне имуществом, вздыхает добрая женщина. Видел я этого покупателя. Смотрит на меня испуганный, как прощающий, что ли. Наглый, молодой ранний. И деньги у нее есть, причем много. Как раз караван, в котором твоя повозка ходила, вернулся в город. Но Кир решил ее из каравана вывести хотя торговец очень уж просил этого не делать. Но Кир был непреклонен. Кричал, что продав повозку, он получит в десятки раз больше, чем за аренду. За десяток лет, а то и больше. Но вовремя рот прикрыл, но я слышала. Разговор у них между собой уж больно громкий и живой был. Ну а покупатель — сын одного из местных баронов. Как сын? Незакон рожденный, но признанный. Не воспитание, ничего, один гонор, да и деньги. Явно где-то с ними. Зная местных дворян, на никто больших денег бы точно не выделил. А тут вроде как чуть ли не за сотню золотом, одну только телегу предлагают. Я прикинул. Ну ничего себе. Хотя, как по мне, она намного больше стоит. Неужели Кир решил придешевить? Вряд ли. Вот так, пока разговаривали, я распаковал и вывалил на стол содержимое своих сумок. Все, что нужно постирать, в одну кучу. Все, что на завтра планировал владить в другую. Мне Клах пообещал эту одежду подготовить, почистить, там подгладить, где требуется. А ее малых ребят озадачит натереть медные бляшки и пуговицы, чтобы блестели на солнце, как настоящее золото. И вообще в ее понимании... Я уже и вовсе стал словно настоящий маг, а я ведь все еще надеюсь, на разговор с Киром мне надо решить вопрос с постоем. И вот наконец-то я добрался до ванны. Можно в свое удовольствие отмокнуть в горячей воде, но Аклах пообещал чуть позже заняться моей прической, пообещав сделать из меня по виду настоящего аристократа. А что с моим статусом ученика мага, я уж точно имею на это полное право.